Глава 3. Целый месяц в доме толпились поздравители. Леди Елена поправлялась медленно, часто жалуясь на перемены внешности. Виконт пропадал на службе, так что принимать поздравителей приходилось леди Катарине. Подносы с чаем сменялись один за другим. Гора подарков на специальном столе всё росла. По утрам Викантесса выходила в гостиную, и сестры открывали корзинки и коробочки, разворачивали свертки и любовались порой абсолютно ненужными или странными вещичками, которые дарили незамужние подруги и холостые друзья. Семейные пары были более практичными, их подарки были уместны и чаще выражались в шелковом или бархатном кошелечке с новенькими монетками. Детскую обтянули голубым вощеным ситцем, обставили мебелью, и юный лорд Александр де Бомон весело сучил ножками под присмотром кормилицы и няньки. И Лена через неделю после родов перетянула грудь, чтобы сохранить красивую форму. Еще через три дня, как только молоко перегорело, она встала и занялась танцами. Молодая викантесса была свято уверена, что ей необходимо вернуть девичью фигуру до появления на публике. Кати не возражала, и две леди лихо вальсировали в пустом бальном зале, приглашая на роль кавалеров подчинённых лорда Бамона, доставляющих ему бумаги. Когда в небольшом саду возле дома зацвели яблони, в столицу приехали лорд и леди Абермаль. Леди Елена радостно встретилась с ними и сочла, что теперь можно официально отпраздновать рождение сына. 4 дня в особняке шла интенсивная подготовка к событию. Всё от паркета до драгоценных люстр венецианского стекла мыли, чистили, украшали. На кухне среди льда и пламени колдовал повар, в саду возились садовники, и где-то среди этой суеты леди Катерина успела отдать камеристке распоряжения, собрать сундуки и чемоданы. За год, проведённый в доме веконта, её гардероб пополнился совсем немного, зато прибавилось книг, красок и ниток для вышивки. Зачем оставлять всё это здесь? В деревне эти милые вещички станут ей утешением и напоминанием о времени, проведённом в столице. В назначенный день, ровно за 3 часа до начала торжества, дамы затворились в своих комнатах, чтобы подготовиться к достойной встрече гостей. Виконтессу ожидало роскошное синее платье, отделанное золотой вышивкой и тончайшими блондами. Высокая причёска из золотых волос, переплетённых синими лентами, маленький сапфировый ток, кокетливо сдвинутый набок, новенькое жерелье на шее. Всё сливалось в неповторимый облик светской дамы. Крупный перстень с сапфиром придавал её образу необходимую изюминку. В обществе считали, что молодая женщина может носить перстни с крупными камнями лишь после рождения сына. После рождения дочери можно было надевать серьги жерандоли с длинными подвесками из сверкающих бриллиантов. Катерина тоже принарядилась. Ей, как старой деве, и вообще при жевалке в доме родственников ярких нарядов не полагалось. Поэтому ей пошили платье из бледно-розового атласа, закрытого серой вуалевой дымкой. Тонкая вышивка серебряной нитью и бисером была отличной заменой драгоценным кружевам. Вместо украшений леди Кати надела на шею бархотку с жемчужной капелькой и приколола к плечу бутоньерку. Цветы в волосах, которым отдавали предпочтение дебютантке, она сочла для себя слишком вызывающими. Гости начали съезжаться ровно в назначенный час. Родственники, друзья веконта, подруги Елены по пансиону все входили в дом радостными, предвкушающими. Накрытые столы, музыка, Танцы и разговоры воодушевляли молодёжь, жаждущую развлечений. Матроны постарше ждали беседы за рюмочкой ликёра. Мужчины спешили к бильярдному и карточным столам. В общем, развлечений хватало на любой возраст и вкус. Кати не хотелось грустить, поэтому не пошла встречать гостей, занималась столами, музыкантами, проверяла карточки и подачу блюд. Она пряталась за своими делами от неприятных мелких уточнений. А, это сестра виконтессы ведёт хозяйство, леди Абирмаль, старая дева, помогает сестре по дому и прочих слов царапающих сердце. А ещё Катерина прощалась с домом. Разглаживала незаметные складки на салфетках, поправляла портьеры, последний раз любовалась резьбой балкончика для музыкантов в бальном зале, впитывала ту красоту и роскошь, которые в скором времени станут ей недоступны. Когда зазвучала музыка, Кати бросила последний взгляд на накрытые столы и незаметно появилась в бальном зале. Виконты и виконтесса уже покинули свой пост на лестнице и теперь кружились в первом танце, давая гостям возможность полюбоваться собой. Леди Абермаль тоже любовалась. Когда в круг потянулись другие пары, к ней подошёл седой, но ещё бодрый старичок и вежливо с улыбками пригласил на кадриль. Катерина с радостью согласилась. Барон Штейзен был любителем танцев, а его супруга, крупная дама в зеленом шелке, предпочитала проводить время среди болтающих матрон. Они весело прыгали, поворачивались, дрыгали ногами и раскланивались. Кати раскраснелась и, забыв про скромность, веселилась от души. Пунш, танец с лихим, но бедным гусаром, короткая беседа с матушкой и ее подругами, Катарина наслаждалась вечером не меньше, чем и Лена. Когда гости начали разъезжаться, она оставалась в зале, продолжая кательён. "Пусть плащи и накидки найдут без тебя, детка", сказала ей матушка, понимая настроение старшей дочери лучше многих. Праздник закончился. Поднимаясь в спальню, леди Катерина нашла ещё один плюс в своём отъезде. Теперь ей не придётся следить за уборкой рано утром. Даже утренний бульон и чай теперь не её забота. Весело покрутившись вокруг себя, Кати вошла в спальню, разделась, обтёрла утомлённое тело заранее приготовленными полотенцами и легла спать. Утром она спокойно вызвала камердинерку, оделась в дорожное платье и приказала снести чемоданы вниз. Подайте завтрак в маленькой столовой. Обязательно бульон с перцем для виконта и чай с мятой для виконтессы. Всё же распорядилась она, проверяя, хорошо ли привязаны бирки. Ей самой кусок не лез в горло, но она заставила себя налить чай, взять ломтик ветчины и булочку. Когда леди Абирмаль уже допивала чай, внизу послышались голоса. Приехали родители, чтобы забрать её. Мама, отец. Катерина с лёгкой улыбкой встретила их, предложила чай, в общем, вела себя как обычно, и матушка расслабилась. Мы хотели бы попрощаться с Еленой. Леди Абермаль, старшая, с удовольствием выбрала кусочек сыра, полила его медом и съела, запивая чаем. «Она, наверное, еще спит, но я сейчас отправлю к ней камеристку», — пообещала Катарина. Служанка ушла, а через несколько минут прибежала обратно и доложила. «Ми леди! Леди Елене плохо!» И мать, и коти поспешили в спальню к викантессе и обнаружили ее бледную, почти зеленую, обнимающую ночной горшок. Елена, что с тобой, детка? Леди Абермаль подала младшей дочери стакан с водой, потрогала лоб, обняла и покачала головой. Надо позвать лекаря. Ты вся горишь. Неужели выходила на балкон в открытом платье без шали? Что вы, матушка? Выпитая вода запросилась наружу, и леди Бамон говорила с длинными паузами. Вы же сами приучили нас всегда накидывать шаль. Тогда что с тобой? ты не пила. Закуски были свежи. Срочно доктора. Мы немного задержимся, подождём его вердикта. Катерина вздохнула, сняла шляпку и пошла распорядиться насчёт уборки, обеда и развлечений для гостей. Задержаться лорду и леди Абермаль пришлось до обеда. Доктора не сразу сумели отыскать, да и потом искулап прибыл с опозданием, оправдываясь тем, что лечил сразу нескольких молодых людей, опрокинувших экипажи во время гонки. Когда бодренький толстячок всё же появился на пороге особняка виконта Бамона, Катине медля предложила ему перекусить, а на возражение матери тактично сказала: "И Лене уже лучше, она уснула, а доктор, явно пропустил завтрак, хотя по времени уже обед. Мы можем подождать. Ближайшая почтовая станция всего в 3 часах пути. Вы же помните, матушка, когда доктор сыт, пациенту легче". Леди Виола махнула рукой и присоединилась к трапезе вместе с мужем. Доктор весьма одобрил суп из говяжьих хвостов, жаркое из куропаток, жареный сыр, запечённые овощи с тремя разными соусами и великолепный сливовый пирог на десерт. "Право, леди Катерина", сказал он, отодвигая чашку. "Это был великолепный обед, и я вам очень за него благодарен". Юнцы, ломающие руки и ноги в гонках, разбивающие головы о мостовые, требуют весьма много моего внимания и сил. А ваше великодушие помогло мне стать бодрым. Прошу вас, узнайте, проснулась ли уже Викантесса. И Лена уже проснулась. Так что доктор ушел к ней в спальню и пробыл не менее получаса. Когда же он вышел, то первым делом поздравил лорда и леди Абермаль с тем, что в скором времени их ждёт ещё один внук или внучка. "Но как же так?" леди Виола была в недоумении. Малышу Александру едва исполнилось 3 месяца. "Такое случается, миледи", бодро улыбнулся доктор и откланялся. Матушка поспешила к Илене, а когда вернулась, с тяжёлым вздохом произнесла: "Боюсь, Кати, Тебе придется остаться в городе. И Лену снова тошнит. Виконт на службе, а дом бросать нельзя. Но, мама, будет ли это прилично? Леди Катарина закусила губу. И что скажет лорд Бомон? Он ведь полагал, что я сегодня уеду. Да, Виола, думаю, стоит спросить у Берти. Подал голос лорд Абермаль, успевший задремать в кресле после обеда. Тогда его стоит подождать. Решила леди Абермаль и тоже уселась в кресло. Когда виконт вернулся домой со службы, его ждали ошеломительные новости: вторая беременность жены, отъезд тёщи и тестя, а также необходимость принять срочное решение, оставлять ли свояченицу в доме или отпустить её в поместье. Оглядев привычно накрытый к ужину стол, на котором красовались любимые им сливочные колобки и разварная говядина с солёными огурцами, Лорд Бамон долго не размышлял. "Леди Катерина, и я, и моя супруга будем счастливы, если вы останетесь. Обещаю даже слегка поднять вам содержание. Благодаря вашим великолепным обедам я получил повышение". Пряча счастливую улыбку, Кати скромно наклонила голову. Отец и матушка уехали на следующий день, а она осталась в столице. Когда Елена родила прелестную белокурую дочку, леди Катерина вновь засобиралась в провинцию, но сестра убедила её пожить в доме ещё год. "Двое детей это не шутка, Кати, а мне нужно появляться на приёмах. Берти получил повышение и, возможно, получит ещё одно, если мы будем появляться всюду вместе". Катерина не возражала. Малыш Александр уже встал на ножки. А малютка Афелия нуждалась в долгих прогулках, так что тётушка Кати, как называл её племянник, охотно осталась в столице. Следующий год пролетел незаметно. Дети росли, родители прекрасно справлялись сами, и вскоре Катарину пригласили на свадьбу ещё одной сестры. Потом женился брат. Затем Елена родила ещё одного сына, и, конечно, виконтесса не могла обойтись без своей верной помощницы. Незаметно пролетело целых 7 лет. Из дебютантки Катерина превратилась во взрослую и немного скучную, старую деву, озабоченную детьми, хозяйством и обедами. Но это был лишь внешний облик. Каждый день леди Абермаль выкраивала 2-3 часа, когда дети спали, а сестра болтала с подругами в будуаре и уходила из дома. Её тянуло в художественные галереи, библиотеки, на лекции о достижениях науки, и общественные слушания и отчётов о путешествиях. Она всюду появлялась под густой вуалью, чтобы скрыть обезобразенное огнём лицо. Так что со временем к таинственной незнакомке привыкли и даже удивлялись, если она не появлялась на мероприятии. Со временем в среде творческих людей отсутствие дамы под вуалью на выставке стало считаться плохой приметой. Леди Катерина особенно не скрывала своих прогулок, но в доме никто не интересовался её досугом. Сестра помогала супругу строить карьеру, виконт был погружён в дела службы, прислуге хватало своих забот, а дети были ещё слишком малы, чтобы обсуждать. Однако всё имеет свой конец. Однажды леди Катерина вернулась в выстке несколько раньше и застала весь дом в радостном смятении. Оказывается, виконт получил долгожданное повышение, орден и приглашение во дворец. Елена, расцеловав супруга, уехала к модистке, срочно заказывать платье для появления при дворе, а к лорду Бамону приехал его давний лучший друг, и они уже расположились в гостиной с бутылкой коньяка и лёгкой закуской. Я загляну поздороваться, сказала Кати горничной. А ты беги на кухню, вели подать мясо в горшочках. пироги с рыбой и шоколадный пудинг. Мужчинам нужно поесть, иначе вечером леди Елена будет очень расстроена. Расстраивать хозяйку в доме не любили. Поэтому служанка резво припустила на кухню, а Катерина, сняв шляпку и перчатки, освежила лицо и действительно вышла в гостиную проверить, всё ли благополучно. Гость им оказался мужчина весьма необычной внешности. Вечерний костюм сидел на нём безупречно, обувь сверкала. Узел на галстуке был произведением искусства, но волосы. Длинные светлые волосы, борода и усы. Пока виконт Бамон представлял гостя свояченице, девушка из-под тишка рассматривала мужчину. Усы разных видов носили военные, баки предпочитали моряки, однако все офицеры взбивали волосы над лбом, тщательно укорачивая на затылке, чтобы лучше сидели форменные головные уборы. Бороды носили некоторые художники, музыканты, священники и школьные учителя, и тут волосы могли быть длиннее, но их всё же укладывали локонами или распускали по плечам в деловитой небрежности. А у этого гостя волосы были собраны в низкий хвост, как на старинных портретах. Лорд Бодвен, моряк, Варвик, леди Катерина Шарлота Абермаль. Хозяин дома был весел и любезен. «Родственница моей супруги и наша спасительница. Весь дом держится ее по печеньям». «Право, Виконт!» – вежливо улыбнулась Кати. «Вы мне льстите!» Между тем, мужчинам подали еще закусок и вина. Разговор перешел на новинки литературы, искусства и музыки. Оказалось, гость очень музыкален, и Виконт уговорил свояченицу сыграть немного на рояле, стоящем в соседней комнате. Поскольку за окнами уже темнело, Катерина решила сыграть импровизацию, перемешав известные и любимые ею произведения. К её удивлению, гость заслушался и похвалил, а виконт вёл себя как довольный папенька, умилительно гордящийся дочкой. Когда появилась Елена, вернувшаяся от модистки, Кати тихонько ушла. Она заглянула к детям, поцеловала их румяные щёчки, проверила, всё ли готово для приёма гостей на следующий день. И помолившись, забралась в постель, но внезапно в дверь её спальни постучали. Немало удивившись позднему визиту, леди Катерина закуталась в шаль и отворила. На пороге стояла Елена. Сестра расцвела за эти годы, её красота стала ярче, сочнее, некоторое пренебрежение манерами добавляло изюминку её обliku. Не спишь? Виконтесса вошла в спальню, осмотрела стопку книг, накрытую шапочкой с вуалью, которую Катина надевала дома, чтобы не пугать детей и гостей. "Послушай, ты ведь знаешь, что мы с Бамоном решили больше не иметь детей. Троих вполне достаточно. К тому же, его карьера пошла в гору, и я не могу упускать прекрасную возможность бывать при дворе". Сердце леди Катарины дрогнуло. "Но ну что ж, это было ожидаемо. В ней перестали нуждаться. За детьми присмотрят няньки и гувернантки, а там и школа. Александру уже почти 6, ещё немного и можно будет отдать в престижный кадетский корпус. Но ты так много сделала для нас, продолжала болтать Елена, не замечая, как застыла её сестра. Бамон предложил найти для тебя мужа. Представляешь? Конечно, среди столичных холостяков нет никого подходящего. Мы же не можем отдать благородную леди старой крови какому-то новоришу. Последнюю фразу Елена произнесла, явно копируя тон своего супруга. Кати тихонько вздохнула и присела в кресло, прислушиваясь. За 7 лет рубцы побледнели и сгладились, вуаль стала более тонкой, но всё равно смотреть на себя в зеркало и прикасаться к лицу было неприятно. В общем, Берти написал своим друзьям. Он ведь учился в академии всего на 3 года младше наследника, представляешь? Леди Абермаль привычно изобразила на лице восторг. Среди его старых знакомых есть несколько достойных представителей старых фамилий. Они будут навещать нас в этом месяце. Берти просит тебя выходить к гостям, участвовать в беседах и присмотреться. Он готов дать тебе приданое. Катерина опустила голову, скрывая свои эмоции. Спасибо, Елена. Вы свекор там очень добры. Извини меня, я очень хочу спать. Однако, выполнив поручение супруга, Елена расслабилась и ещё битый час болтала о поездке к Мадистке и грядущем появлении при дворе. Кати было счастливо, когда сестра наконец зевнула и вспомнила, что цвет лица может пострадать от недосыпа.